Глава 16. Когда мы ночью собираемся возле костра на пляже, двух свободных мест рядом там не оказывается, и Самсон садится напротив. А рядом, увы, сидит Бо. Самсон пристально глядит на Бо всякий раз, когда тот со мной заговаривает. Я пытаюсь как можно недвусмысленнее дать ему понять, что он меня не интересует. Однако намёков Бо не понимает. Парни вроде него никогда их не понимают. Они привыкли получать желаемое и упорно не замечают, что желаемое не отвечает взаимностью. Такая мысль, я уверена, просто не приходит Бо в голову. «Вот это да!» — бормочет Сара. Я смотрю на нее, она показывает на дорожку через песчаную гряду в футах в 50 от нашего места. По дорожке к нам идёт Каденс. Она же уехала. «Вот и я так думала» кивает Сара. Я с тяжелым сердцем наблюдаю за приближением Каденс. Самсон сидит к ней спиной и ни о чем не подозревает. Подойдя, она тут же закрывает ему глаза ладонями. Не успевает он среагировать, как Каденс пищит «Сюрприз!» и целует его в губы. «Мы решили вернуться, побудем тут еще недельку». Кровь в моих венах мгновенно превращается в лаву. Когда Каденс отстраняется, Самсон ловит мой взгляд. Как бы я ни старалась сохранять невозмутимость, меня буквально колотит от ревности. Самсон встает и поворачивается к Каденс. Я не слышу их разговора, но он на секунду взглядывает на меня и только потом кладет ладонь ей на пояс, свободной рукой указывая на океан. Они уходят, а я опускаю глаза на колени. Надеюсь, он уводит ее, чтобы мягко отшить. Или не мягко? «Он ничего мне не должен. Это ведь я вчера прервала наш поцелуй». «Ты как?» — спрашивает Сара, заметив перемену в моем настроении. Медленно выдыхаю. «Что они сейчас делают?» «Кто? Каденс и Самсон?» Киваю. «Прогуливаются», — отвечает она, а потом подозрительно щурит глаза. «Что между вами происходит?» — мотаю головой. «Ничего». Сара откидывается на спинку стула. «Я знаю, что ты человек скрытный и готова с этим мириться. Но умоляю тебя, Бея, если этим летом Самсон тебя поцелует, пожалуйста, расскажи. Можешь даже вслух не говорить, просто намекни как-нибудь. Дай пять, что ли». Я кивком заверяю ее, что так и сделаю а потом украдкой кашусь на Самсона с Каденс. Они стоят в двух футах друг от друга. Каденс плотно скрестила руки на груди. Вид у неё недовольный. Я перевожу взгляд обратно на костер, а несколько секунд спустя все дружно охают. «Ого!» — смеется Маркус. Он глядит на Самсона. Тот быстро возвращается к костру, потирая щеку. Один. Она залепила ему пощечину, — шепчет Сара мне на ухо. Когда Самсон садится на свое место, моя сводная сестра спрашивает. «Что ты ей сказал?» Кое-что, чего ей слышать не хотелось. «Ты ее кинул, чувак?» — спрашивает Бо. «Нафига? Она же секси!» Самсон невозмутимо смотрит на него и показывает рукой в том направлении, куда ушла Каденс. «Дерзай, Бо! Это легкая добыча!» Бо качает головой. «Не, сейчас меня другая пташка интересует!» Он показывает на меня. «Даже не мечтай, Бо!» — говорю я. Он только ухмыляется. Не пойму, почему мой прямой отказ заставляет его думать, будто на самом деле я имею в виду что-то другое. Он встает, хватает меня за руку и пытается поднять со стула. Пойдем поплаваем!» Качаю головой. «Я уже дважды сказала тебе «нет». Он пытается подхватить меня на руки, и тогда я пинаю его в колено. Ровно в тот миг, когда Самсон вскакивает со стула и подлетает к нам. Она сказала «нет». Бо смотрит на Самсона, затем на меня. Показывает пальцем на нас обоих. а Понял! Вы типа вместе!» «Я уже несколько раз слышал, как она тебе отказала», — говорит Самсон. «Что ж ты такой непонятливый, а?» Самсон очень зол. Не знаю, то ли ревнует, то ли Бо просто достал его своим поведением. «Я думала, этим все и закончится». Но Бо явно не любит, когда на него орут. Он замахивается, бьет Самсона по лицу и снова вскидывает кулаки, готовясь к драке. Самсон не отвечает, только хватается защеку и пристально глядит на Бо. Мать твою, ты серьезно? Да, гад, я серьезно, отвечает Бони, меняя позы. Маркус тоже встает и готовится прийти на помощь другу. Однако Самсон явно не намерен развлекать Бо. «Иди домой», — говорит ему Маркус, вставая между ними. Бо переводит взгляд на Маркуса. «Как по-мексикански будет гад?» «Кого я ненавижу даже больше, чем мерзавцев, так это мерзавцев-расистов. По-испански, — поправляю его я, — гад по-испански будет Бо». Самсон разбирает смех, и это окончательно выводит Бо из себя. Пошел в жопу, богатей вонючий! И все остальные тоже отправляйтесь в ад!» Лицо у него багровеет от ярости. «Когда ты рядом, мы уже в аду», — равнодушно произносит Сара. Бо показывает на нее пальцем. «Иди нахер!» Потом показывает и на меня. «Ты тоже!» и, Видимо, это становится для Самсона последней каплей. Он не бьет Бо, но резко идет на него с кулаками. Тот испуганно отпрыгивает, хватает со стула вещи и уходит прочь. Чудесное зрелище. Самсон падает на стул и хватается за подбородок. «С тех пор, как ты приехала, мне уже дважды прилетало от парней и один раз от девушки». «А ты меньше за меня заступайся». Самсон слегка усмехается, как бы говоря, «Вот еще. У тебя кровь». Хватаю ближайшее полотенце и вытираю его рассеченный подбородок. Видимо, у Бона на пальце было кольцо. Надо наложить повязку. Самсон поднимает взгляд на меня, и его лицо сразу меняется. У меня дома есть все необходимое. Он встает с шезлонга, обходит костер и направляется к дому. Хотя меня он не зовет и не ждет, пока я встану, в его взгляде я прочитала приглашение. Прижимаю ладони к щекам, они горят огнем. Встаю и кашусь на Сару. «Помни!» — шепчет она. «Жду намеков. Я смеюсь и ухожу за Самсоном. Он опередил меня на несколько ярдов, однако дверь оставил открытой. Знал, что я пойду следом. Поднимаюсь по лестнице на веранду и пытаюсь перевести дух. С чего я так разнервничалась? Вчера мы уже целовались. Значит, самое трудное позади. Вхожу в дом и закрываю за собой дверь. Самсон стоит у раковины и мочит под краном бумажное полотенце. Свет он включать не стал, кухня освещена только дисплеями приборов и лунным светом из окон. Я прислоняюсь к кухонному столу и осматриваю его рану. Он слегка наклоняет голову, чтобы мне было лучше видно. Еще кровит?» — спрашивает он. «Немножко». Я отстраняюсь и наблюдаю, как он прижимает влажную салфетку к рассеченному подбородку. «Никаких пластырей и бинтов у меня нет», — говорит Самсон. «Я соврал». Киваю. «Ага, у тебя тут вообще шаром покати». Уголок его губ дергается, словно он хочет улыбнуться, но что-то явно его гнетёт. И не только его, меня тоже. Он отнимает салфетку от лица и бросает ее на кухонный стол. А потом крепко вцепляется руками в край столешницы, будто пытается себя удержать. Нет. Сегодня первый шаг будет не за ним, как бы ему этого не хотелось. А я, хоть и нервничаю, могу думать лишь об одном. Каково это — поцеловать Самсона? И довести поцелуй до конца. Его взгляд как магнит. Я делаю несмелый шаг навстречу, и хотя со стороны наверняка видно, как сильно я нервничаю, Самсон не двигается. Просто ждет. Моё сердце бьется как бешеное, ведь теперь нам обоим ясно, я готовлюсь к поцелую. Сегодня всё иначе. Нынешний поцелуй весомей и значительней, чем вчерашний. Мы оба целый день о нем думали и, очевидно, определились со своими желаниями. Мы неотрывно глядим друг другу в глаза, когда я приподнимаюсь на цыпочки и легонько прижимаюсь губами к его губам. За миг до этого Самсон делает резкий вдох, будто заново набираясь самообладание, которое полностью его покинуло. На долю секунды я отстраняюсь, ловлю его сосредоточенный взгляд и в приоткрытых губах вижу многообещающий намек на то, что случится дальше. На сей раз я не выбегу из кухни. Нет. Ведь последние сутки я только и делала, что жалела об этом своем поступке. Я невольно запрокидываю голову, хочу вновь ощутить на своих губах его губы. Самсон принимает мое безмолвное приглашение и тихонько целует меня сперва в уголок губ, затем в центр. И не может сдержать судорожного вздоха, предвкушая остальное». Запустив пальцем мне в волосы, он еще сильнее запрокидывает мою голову и, наконец, целует меня решительно и уверенно. Это глубокий, медленный поцелуй. Кажется, Самсон хочет выпить часть моей души, иначе ему просто не выжить. У его губ вкус морской воды, и кровь в моих венах бушует, как море в непогоду. Хочу, чтобы этот миг не кончался, хочу в нем жить, спать, просыпаться — однако Самсон уже сбавляет напор. Бережно, щемяще, словно поезд, который мчал на всех парах, а теперь вынужден остановиться. Самсон отпускает меня, но я не отхожу. все еще прижимаюсь к нему всем телом. Сам он опять вцепился руками в край столешницы, чтобы не вцепиться в меня. Я ему благодарна. На сегодня с меня достаточно поцелуя. Хотя поцелуй я выдержала, к пока не готова. Тем более он уже знает моё к ним непростое отношение. Я прижимаюсь лбом к его плечу и закрываю глаза. Слышу, как Самсон глубоко и надсадно дышит, едва касаясь щекой моей головы. Так мы и стоим какое-то время. Что я должна сейчас думать? Нормально ли после поцелуя ощущать внутри такую боль, такую тяжесть, И в то же время меня не покидает чувство, что мы с ним — единственные люди на белом свете, которые все делают правильно. «Бе», — шепчет он мне на ухо. Тело мгновенно отзывается мурашками. Я не отнимаю головы от его плеча и не открываю глаз. «Что?» Самсон долго молчит и, наконец, произносит. «В августе я уезжаю. Что на это ответить? Всего четырьмя словами он провел на песке очень глубокую черту. Конечно, я понимала, что рано или поздно он это сделает. «Я тоже», — говорю я. Поднимаю голову и невольно останавливаю взгляд на кулоне. Поглаживаю его кончиками пальцев. Самсон смотрит на меня так, словно хочет снова поцеловать. Сегодня я готова целовать его хоть тысячу раз. Страхи и сомнения позади. Всё прошло отлично, но у меня почему-то мороз по коже. Казалось, он поцеловал меня изнутри. Он и смотрит иногда так же, будто сперва заглядывает внутрь и лишь потом замечает то, что снаружи. Указательным пальцем Самсон приподнимает мой подбородок и вновь запечатывает мои губы поцелуем. На сей раз его глаза открыты, и он жадно впитывает ими меня всю потом чуть отстраняется и выдыхает мне в губы. Если мы будем вместе, нам нельзя заплывать на глубину. Я киваю, а потом растерянно качаю головой. Не пойму, согласна я или нет. Что значит на глубину? Взгляд у него напряженный, и я внутри тоже вся напряжена. Он задумчиво облизывает верхнюю губу, будто пытается подобрать мягкие слова, которые не причинят мне боли. Я имел в виду, если мы будем вместе, то пусть это будет летний роман, не более того. Я не хочу уезжать, думая, что совершаю ошибку, оставляю здесь что-то важное. И я не хочу. Мы же будем на разных концах страны. Его пальцы скользят по моей руке. Сперва вниз, потом опять вверх, но на плече не останавливаются. Едва задев ключицу, Самсон прикасается к моей щеке. «Знаешь, люди тонуты на мелководье», — шепчет он. «Слишком мрачная мысль. Наверное, эти слова не предназначены для моих ушей. Надо же, а ведь я действительно сняла с Самсона несколько слоев, Нравится ему это или нет? Множество слоев. Удивительно, этот поцелуй будто позволил мне пробуравить все слои разом, проникнуть в самую сердцевину его души. Теперь я вижу его суть, его настоящего, при том, что сам он по-прежнему окутан завесами тайн. «Кто подходил к тебе за ужином?» — спрашиваю я. Он с трудом сглатывает, отводя глаза, и мне хочется успокоить его, погладить по шее. «Я не могу тебе врать, Бея. Пожалуйста, не спрашивай». «Понятия не имею, что это значит». Самсон не из тех, кто стремится привлекать внимание людей, окружая себя орелом таинственности. Поэтому его слова наталкивают меня на неприятные мысли. «Расскажи о своем худшем поступке», — говорю я. Он заглядывает мне в глаза и предсказуемо качает головой. «Все настолько плохо?» «Плохо, да. Хуже, чем у меня с докотой. Губы Самсона вытягиваются в тонкую рассерженную ниточку, а потом он наклоняется и пристально глядит мне в глаза. Плохие поступки бывают двух видов. Одни происходят от внутренней слабости человека, а другие — от внутренней силы. Ты приняла такое решение вовсе не от слабости, а наоборот, потому что ты сильная и пыталась выжить любой ценой. Я жадно впитываю его слова. Хочу, чтобы они стали для меня правдой. «Можешь ответить мне всего на один вопрос?» — говорю я. Самсон молчит, но не отказывается отвечать. Ждет вопроса. «Ты на кого-то напал?» «Нет, ничего подобного». о слава богу» заметив мое облегчение он отводит мои волосы за плечи и приникает губами ко лбу а после поцелуя вновь прижимается ко мне головой я все тебе расскажу накануне отъезда в колледж если ты решил все рассказать то почему не сделать этого прямо сейчас потому что остаток лета я хочу провести с тобой а если я тебе расскажу ты вряд ли этого захочешь Не представляю, что может начисто отбить мне охоту иметь с ним дело. Впрочем, сейчас лучше не настаивать, иначе я сама же перенервничаю и все испорчу. Надо просто подождать. Такими темпами я выпутаю у него всю правду задолго до начала августа. А пока я киваю. Пора завершить откровенный разговор. Вчера Самсон проявил терпение, и сейчас я должна ответить ему по меньшей мере тем же. Самсон опять меня целует. Быстро, на прощание. Я молча отхожу от него и иду к двери, потому что никакие слова сейчас не по силам моему бедному голосу. Если мне так трудно расставаться сегодня, страшно представить, что будет 3 августа. На улице уже поджидает Пиджей. Пес спускается за мной по лестнице и идёт к дому, не отставая ни на шаг. Когда я поднимаюсь на веранду, он укладывается на свою лежанку внизу. К счастью, в гостиной никого нет. Я запираю двери и прокрадываюсь на второй этаж. Но прежде чем скрыться в своей комнате, кашусь на дверь Сары. Хочется рассказать ей про поцелуй. Это странное чувство. Желание открыться другому человеку. Про Дакоту я не рассказывала даже Натали. Мне было слишком стыдно в таком признаваться. Тихонько стучу в дверь Сариной комнаты, боясь перебудить остальных. Сара не отвечает. Наверное, она еще на пляже. Я приоткрываю дверь, чтобы в этом убедиться, и тут же ее захлопываю. Сара с Маркусом лежат в кровати. Он сверху. Они одеты, но все же я такого не ожидала. Отхожу от двери, а потом вспоминаю просьбу Сары о каком-нибудь намеке. Снова возвращаюсь в ее спальню. Они с Маркусом прекращают целоваться и смотрят на меня. Я подхожу к кровати и поднимаю руку. Сара со смехом бьет меня по ладони. «Так держать!» — шепчет она мне вслед.